Глава седьмая. Формула позитивного мышления. У вас сегодня будет хороший вечер. Вы, наверное, и в школе хорошо учились. Какие глаза! Удивительно! У вас, наверное, есть какой-то секрет? Хотите, я вам тоже кое-что покажу. Протяните свою руку. Теперь представьте, что она всплывает, парит. У вас сегодня будет хороший вечер. Случай из практики. Формула позитивного мышления. Ищи результат и не зацикливайся на неудаче. Хасай Алиев. Механизмы мозга устроены так. Когда человек делает усилия и получает ожидаемый результат, напряжение снижается и открывается энергия для продолжения действия. А если результата нет... Энергия не открывается, а перераспределяется на перепроверку правильности действия. Эта система с обратной связью позволяет человеку выбирать эффективные пути своей жизни и деятельности. Если усилия одно за другим приводят к ожидаемым результатам, происходит лавинообразное высвобождение мозговой энергии. В кровь выбрасываются эндорфиноподобные вещества. От успехов, как говорится, крылья растут. Вы все можете. Чем короче связь между усилием и ожидаемым результатом, тем притягательнее для человека деятельность. Поэтому человек стремится найти деятельность по своим талантам, потому что там он с меньшими усилиями получает результаты. Смешно, но факт. Почесываясь, вы получаете удовольствие потому, что между усилием и результатом здесь кратчайшая связь. Состояние приятного облегчения, удовольствия, возникающее при получении результатов в концентрированной форме психической релаксации или состояние свободного сознания предусмотрено природой как награда за правильно выполненные усилия. Искусственная подмена этого состояния, например, алкоголем, приводит к нарушению компаса развития. А метод ключ позволяет моделировать уверенность в себе и с этим чувством добиваться успеха. Состояние успешности моделируется на основе принципа подбора приемов путем перебора с поиском такого приема, который сразу дает ожидаемый результат. А отсутствие результата просто игнорируется. Таким образом, мозг за короткое время получает интенсивные положительные импульсы, имеющие силу получаемых результатов. Вы все можете.